Глава первая. Икард. Тридцать вторые сутки оттепели радовали ярким светом белесого солнца. Он переломлялся в лепестках цветов хрустального дерева и рассеивался голубым сиянием. На черных ветках копошилась стайка пестрых керчиков, нарушая рассветную тишину мелодичным чириканьем. Икард прикрыл глаза, пытаясь каждой клеточкой впитать это скудное тепло. и глубоко вдохнул неизменно морозный воздух примечание автора керчики маленькие птички живущие стаями в кронах деревьев красиво поют в целях маскировки могут образовывать стаи в форму крупной птицы бывают красного белого зеленого и серого цвета конец примечания от орфгайера куда они прибыли вчера ночью до южной границы оставалось девять дней полета а значит обратный путь придется проложить подземными дорогами И вот так постоять в беседке копельного домика, наслаждаясь мягкими лучами небесного светила, уже вряд ли удастся. Суровая зима снова отвоюет права, укрепит морозы, пустит по земле колючий вьюги. Если бы не путешествие за принцессой и мирным договором, Икарт посвятил бы каждый час бестротечной оттепели хождением по тайге до да полетом по левионам. Но отказать другу, по совместительству наследнику ледяного трона, он не мог. Примечание автора. Левионы. Большие, размером с пони, птицы. Очень сильные, могут перенести на себе двух человек с оружием. Большие крылья, крупные ноги, длинный острый клюв, способный пронзить человека насмерть, и кожистый сильный длинный хвост с кисточкой на конце. Бывают белого, черного, коричневого и серого цветов. Разводятся человеком. В природе не встречаются, так как являются вымершим видом. Люди нашли гнездо мертвой птицы с четырьмя яйцами и вывели их. Затем восстановили популяцию. На данный момент в гарде живут 18 взрослых птиц и 20 птенцов. Живут 50-60 лет, но потомство приносит раз в пять лет. Очень верные, умные и мстительные. Конец примечания. «Что подняло вас в столь ранний час, мой лорд?» — ворвался в пение Керчика в женский голос. Карта обернулся, облокачиваясь на ограду и растягивая губы в слабой улыбке. В двух шагах от него, кутаясь в походный меховой плащ, стояла медала. Черноволосая девушка с яркими фиалковыми глазами, необычайно редкими для севера. Шла вторая оттепель со дня их свадьбы, а Икард все не мог налюбоваться женой. Как и поверить, что ею стала дочь верховного жреца. «Набираю сил. Не думала, что вам это необходимо». Она хитро прищурилась, шагая мягко и тихо, словно кошка. Приблизившись, запустила теплые пальчики ему под сюртук и прижалась к груди. Да не для этого. Икарт обнял податливое тело и поцеловал пахнущие мятой губы. «Меня ждет долгий перелет. Почему мне нельзя с вами?» В голосе Медалы мелькнули грустные нотки. «Мы уже обсуждали это». Он отстранил ее и отвернулся, сжимая холодное дерево перил. С пару минут щебетание птиц никто не нарушал. Икарт не раз за эту длинную поездку пожалел, что взял жену с собой. Слишком трудным и рискованным оказался поход. За семьдесят два дня их три раза настигало в вьюга, четырежды нападали драконы. Не говоря уже о дьявольском тумане, едва не погубившем весь отряд неделю назад. Дома, в Бривдейле, медали было бы гораздо безопаснее. Да, с ней рядом отсутствовал бы муж, но и все вышеперечисленное тоже. «Ну, пожалуйста, Икард!» Грубой обветренной кожей его руки коснулись мягкие пальчики. «Я ни разу не видела цветущих долин юга, не дышала теплым, пахнущим цветами воздухом. Позволь мне отправиться с тобой». «Нет, Медала, ты останешься здесь». Он представил, как выглядит сейчас его лицо. заостренные черты, непоколебимо сжатые узкие губы, сдвинутые на переносице брови над льдистыми глазами. Идеальное отражение внутреннего холода. У самого пробежали мурашки по спине. Мотнув головой, постарался смягчить взгляд, прежде чем посмотреть на жену. «У меня на сердце неспокойно, пойми. Я боюсь за тебя». «Как скажешь, мой лорд». Хорошо скрытое разочарование в голосе пряталось за мягкой улыбкой. На мгновение медала задержала взгляд на его лице. Подняла руку и провела указательным пальцем по переносице, разглаживая морщинку, поселившуюся между бровей Икарда, уже очень давно. «Я буду ждать вас здесь. Обещаю быть осторожной». Икард прикрыл глаза, прислушиваясь к себе. «Вы, но ну, колючие тиски тревоги не спешили отпускать его сердце».